Валентина, заглядывавшая в книгу через плечо шефа, спросила, «Ну и чего?» Прочли еще раз, потом третий. Фандорин незаметно потер в кармане волшебный дублон. Не помогло. «Ладно», — бодрым голосом сказал Ника, «давай посмотрим следующую». Следующая была на странице 31. В тексте подчеркнуто имя Петр Петрович Лужин и карандашом напротив семь цифр. Их Фандорин оставил на потом. Сначала изучил текст на странице.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 Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда. — Шеф, вы чего, не видите, что ли? — спросила из-за плеча Валя. — А? — Ника перелистнул страницу, чтобы читать дальше. — Погоди, не мешай, для анализа нужно изучить весь фрагмент текста. — Это же телефон Лузгаева! Ассистентка перевернула страницу обратно и ткнула пальцем в набор цифр, оставленный Фондориным для дальнейшего изучения. — Забыли? — Сто, двадцать восемь девяносто один. Николас заморгал. — Точно. Но причем здесь Петр Петрович Лужин? А при том, что этот внешне респектабельный подлец чем-то неуловимо похож на Вениамина Палча. Тот тоже солидный и приличный. — Кроме того, он... — Фондорин зашуршал страницами, ища описание Лужина. — Ага, вот. Лицо его весьма свежее, даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет. Темные бакенбарды приятно синяли его с обеих сторон в виде двух котлет и весьма красиво сгущались возле светло-выбритого, блиставшего подбородка. Похож. У Лузгаева даже бакенбарды есть. Ну-ка, а третья закладка что? Страница 188. Опять подчеркнуто имя. На полях опять семизначное число, Фандорину незнакомое. Текст такой. Соня Мармеладова возвращается от Раскольникова домой, а за ней следует некий господин, как потом выяснится, Свидригайлов.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 Продолжал он как-то особенно весело. Я ведь всего третий день в городе. Нус, пока. До свидания. Соня не ответила. Двери отворили, и она проскользнула к себе. Ей стало чего-то стыдно. Как будто она обрабела. Какая еще, мадам Рыслих? Кто бы это мог быть? Ой, это же Марфушин мобильный, ахнула Валя. Зачем он здесь, непонятно. «Да как раз очень понятно!» Сначала медленно, а потом все быстрее заговорил Ника. Метод у Филиппа Борисовича был очень простой. Поскольку он жил весь погруженный в мир Достоевского, то людей, которые встречались ему в реальной жизни, мысленно обозначал для себя именем того или иного персонажа. Лузгаев для него Лужин, Марфа Захер, госпожа Реслих. И вправду ведь похоже. Имя литературного героя Морозова было запомнить проще, а дальше... только ну ка проверим». Он вставил в компьютер компакт-диск с сочинениями Достоевского, задал поиск. Так и есть. На странице 31 Лужин упоминается впервые. На странице 188 впервые упоминается мадам Реслих. Филипп Борисович придумывал новому знакомому литературного двойника и записывал данные на той странице, где имя этого персонажа встречается в первый раз. Очень просто. Валентина, взявшая в руки книгу, увлеченно читала. Начала с первой по счету закладки, отлистнула назад. — Сказала. — Прикольно пишет. Надо будет почитать. — Потом почитаешь. У нас еще какой-то Херувимов на странице 88, и там явно не номер телефона. Фандурин хотел отобрать у помощницы роман, но та попросила. — Сейчас до абзаца только дочитаю. — Ой, смотрите, шеф, а тут вот еще подчеркнуто. Тоже в письме Раскольниковской мамаши. То есть было подчеркнуто. Кто-то ластиком стер. Вот, господин Свидригайлов. Взяв том, Ника посмотрел страницу на свет. Действительно, след остался. И на полях, кажется, что-то было написано. «Саша, посмотри-ка». Посмотрел и Саша. «Нет, это что-то старое. Наверное, папа когда-нибудь раньше кого-то с Ведригайловым обозвал. Иначе он мне сказал бы и велел закладку приклеить». «Ну, хорошо», — стал подводить предварительные итоги Фандорин. «Закладка на странице 31 обозначает коллекционера». Закладка на странице 188 обозначает литературного агента. Остается загадочный Херувимов на странице 88. Во всяком случае, радует, что это уравнение с единственным неизвестным. Похоже, осталось найти только одну часть, последнюю. Вряд ли задача окажется очень сложной. Как мы уже знаем, загадки Филиппа Борисовича всегда довольно просты. А уж в данном случае он не собирался нарочно морочить голову. Какая-нибудь вполне очевидная ассоциация. «Книга продавец Херувимов. Плюс одиннадцать дробь три. Что бы это значило? Будем думать, барышня. Саша поднялась. «Николай Александрович, вы извините. От меня вам все равно никакой пользы. А мне к папе надо костюм отвезти, в котором его хоронить будут. Антонина Васильевна не приедет. Ей нельзя Илюшу одного оставить. Вы не беспокойтесь, я справлюсь. Аркадий Сергеевич обещал помочь». «Да-да, конечно. Поезжай». И стало Николасу стыдно. Увлекся разгадкой новых ребусов. Забыл, что у девочки горе. Разве ей сейчас до Федора Михайловича? И потом она права. В дедукции пользы от нее немного. Отвали, впрочем, тоже перевел он взгляд на секретаршу. Лучше всего, чтобы сейчас никто не мешал сосредоточиться. Анализировать и дедуктировать следует в одиночестве. Попрощался с Сашей. Валентину отпустил домой читать «Преступление и наказание». И остался наедине с загадкой. Последний. На десерт. Как истинный гурман, спешить не стал. Нужно было войти в правильное настроение, эмоционально релаксироваться. Главное, чтобы не отвлекали никакие посторонние мысли и дела. Хуже нет, если сосредоточишься на интеллектуальной задаче и вдруг вспомнишь, что обещал забрать ребенка из школы или сходить в магазин или еще что-нибудь в этом роде. Дела же у Фандорина имелись. Обычные, житейские, требующие не мозгов, а некоторого количества времени. Алтыну, который утром планерка... А в два урок музыки очень просила купить продуктов, чтобы после занятия она успела быстренько приготовить ужин и снова уехать в редакцию. Вернется она сегодня поздно. Ника должен в половине седьмого забрать дочку из театрального кружка и проследить, чтобы девочка как следует поела, а то она в последнее время что-то похудела. Если уж жена, главный редактор журнала, не нанимает кухарку, а считает своим долгом готовить для родных сама то ему, лицу свободной профессии, сам Бог велел не отлынивать от домашних обязанностей. В магазине Николас всегда застревал надолго, поскольку страдал острой формой психологического дефекта, именуемого «проблемой выбора». Казалось бы, что может быть проще? Значится в списке пачка масла «хватай с полки и иди», но там этих пачек столько, и поди знай, какая лучше. И так у каждой витрины, у каждого прилавка. Домой он попал лишь в начале четвертого, когда урок уже должен был закончиться. Думал, жена заждалась, сердится, но выйдя из лифта, услышал звуки фортепиано. Наверное, Гений позже приехал. Теперь только отдать сумки и можно возвращаться в офис. Ох, как не терпелось попальпировать загадочного господина Херувимова. За Гелий надо ехать в шесть, так что времени достаточно. Он тихонько открыл ключом дверь, чтобы не мешать. Еще и мобильник отключил, вспомнив о консерватории. На цыпочках прошел в кухню. Дверь в гостиную, где шел урок, была открыта. По пути обратно Ника заглянул туда. И тут его жизнь закончилась.